Часть 9. Дневная летучая мышь. Беспартилиодея. Воспроизведено с разрешения Шема Абсурапа из личной коллекции. Глава 86 Никаких ритмовых имен, никаких стрелок, Никакого перестука колес. Новое движение вызывает у Шема восторженный крик. Ему предшествовало прощание. Последняя колея рельса моря давно скрылась из вида. Шем упивается ударами волны в борт. Он вопит, когда его обдает пеной. Много дней ушло на то, чтобы добраться до вагона, брошенного у моста шраками старшими, проверить догадку Шема и завершить то, что, как оказалось, уже было начато. Потолок вагона законопатили, и он стал днищем. Ему придали удлиненную, заостренную с одного конца обтекаемую форму. Внутри разгородили на водонепроницаемые отсеки, заполненные воздухом. Подготовили место для мачты очищенного от коры прямого древесного ствола. В рундуках лежали подготовленные заранее веревки и большие куски парусины, на которые Шэм взирал глазами опытного человека. «Разве паруса годятся только для поездов?» — еще раньше задал он своим спутникам вопрос. Над водой слой верхнего неба не такой плотный. Солнце радугой блестит в пене. Они подпрыгивают вверх и вниз посреди неизмеримого мокрого пространства, да и бесносит ветер. Шема шатает из стороны в сторону. Привычка к рельсовой качки на этой палубе не подмога. На этой скачущей вверх и вниз палубе водяного вагона. Надо придумать ему другое имя, думает Шем. Дэра с кальдерой поднимают головы от парусов, которыми они заняты, и смотрят вверх. Шем вспоминает приемы боеджиров и выкрикивает команды. Парусина надувается, поперечная балка на мачте делает резкий разворот, и суденышко устремляется вперед, неведомо куда. Шем поднимает крышку люка, ведущего в кухню, и маленькие перестроенные нижние кабины. У лестницы он останавливается, его внимание привлекает напхи. Капитан, единственная из команды коротобоя, кто остался с ними, стоит у борта, вглядываясь в серебристую чешую рыбьих косяков. Но ее интересуют не рыбы, ее взгляд задумчиво скользит мимо них. Вот она подается вперед, склоняется через ограждение палубы, вглядываясь в темную влажную глубину. Шем улыбается. Конец книги Читал Евгений Лебедев